Глава 6. Чего вам действительно хочется? Представьте себе человека, с которым вы не ладите, и постарайтесь вообразить, что может произойти во время конфликта или ссоры. Ваш муж постоянно придирается и недоволен всем, что вы делаете. Ваша жена замыкается и отказывается разговаривать, когда сердится. Ваш сын постоянно дуется, хлопает дверями и заявляет, что он не сумасшедший. Ваша дочь сообщает, что вы ее не любите, когда вы уверены, что любите ее очень сильно. Ваш друг хнычет и жалуется, но отказывается слушать ваши советы. Ваш самый трудный клиент спорит, когда вы пытаетесь объясниться. Три варианта общения при сложных взаимоотношениях. Такие отношения могут быть чрезвычайно трудными. Когда вы с кем-то не ладите, у вас есть три возможности. Сохранять статус-кво, прекратить отношения или постараться улучшить их. Какой вариант нравится вам больше? Прежде чем я начну с вами работать, мне необходимо знать ваш ответ. Подумайте минуту и продолжите прослушивание книги. Первый вариант – сохранение статус-кво. Хотите – верьте, хотите – нет. Первый вариант – сохранение статус-кво наиболее популярен. Большинство людей с трудностями в общении не желают ничего делать для решения своей проблемы. Вы можете выбрать этот вариант, если не уверены в том, чего хотите, и вам необходимо время. Например, если ваш брак неудачен, Развод может показаться неприемлемым, пугающим или позорным, а улучшение отношений тоже не очень привлекательно. Возможно, вы уверены, что ваш супруг безнадежен, потому что, несмотря на ваши усилия, попытки изменить ситуацию не увенчались успехом. Или же вы считаете несправедливым, что всю работу приходится делать только вам. Вы можете думать, что гораздо проще – и дешевле оставить все как есть, и убеждайте себя, что плохие отношения лучше, чем их отсутствие. Поэтому вы решаете просто не мутить воду и ждать, что будет. Второй вариант. Прекращение отношений. Второй вариант прекращения отношений также популярен, и нет закона, по которому мы обязаны ладить со всеми без исключения. Вспоминается несколько человек, которые мне не очень нравятся и которым я не доверяю. Мне совершенно не хочется с ними сближаться. Если вы скажете мне, «Дэвид, могу показать тебе, как улучшить отношения с тем-то и тем-то», то, осмелюсь сказать, меня это не заинтересует. Попытки наладить близкие, нежные отношения с некоторыми детьми или взрослыми могут быть обречены на провал. Сюда относятся несостоявшиеся художники, а также жестокие безответственные люди, алкоголики, наркоманы, безнадежные эгоисты или психопаты Третий вариант – улучшение отношений Если вы предпочитаете третий вариант – улучшение отношений, то я очень рад, поскольку это означает, что мы сработаемся Но теперь у меня новый вопрос – Как вы собираетесь улучшать отношения? Вы можете Подождать, пока изменится другой человек. Попытаться изменить того, с кем вы не ладите. Сосредоточиться на себе. Многие терпеливо ждут изменений со стороны другого. Если вы избрали этот способ, то ждать придется очень долго. Несмотря на способность каждого к обучению и росту, Иногда у людей уходят годы на то, чтобы научиться любить и не скрывать свои чувства. Но удается это не всем. Ожидание перемен в другом человеке сродни выбору статуса КВО. Именно поэтому так много людей впадают в отчаяние от неудачных попыток изменить того, с кем отношения не сложились. Например, если ваш муж с трудом умеет выражать свои чувства – вы могли бы напомнить ему, что у мужчин тоже есть чувства, и подчеркнуть, что общение – важная часть любых любовных отношений. Если коллега постоянно вас критикует, вы можете тактично заметить, что она не права, и объяснить свою точку зрения, чтобы она поняла вашу позицию. Когда ваш друг в депрессии постоянно жалуется и всем недоволен, вы могли бы посоветовать ему не унывать, И смотреть на мир веселее. Если вы устали от того, что жена никогда вас не слушает, вы могли бы достаточно уверенно сказать ей, что у вас свой взгляд на вещи и чувства не менее важны, чем у нее. А если ваш друг пользуется вами, можно сказать ему, что вы больше не собираетесь мириться с его эгоистичным поведением. Насколько помогают такие приемы? Возможно, вы знаете ответ на этот вопрос. Когда вы пытаетесь изменить того, с кем не ладите, он, вероятнее всего, будет сопротивляться. Такова природа человека. Вы могли бы даже сказать, что попытки кого-то изменить вынуждают его оставаться таким, какой он есть. Поэтому, если вы пытаетесь изменить другого человека, то приходится выбирать статус-кво. При желании сохранить более нежные и приятные отношения с кем-то, нам придется взглянуть на проблему с совершенно иной стороны. Это потребует мужества и может быть очень болезненно, но результаты могут оказаться потрясающими. Давайте выясним, насколько вы стремитесь к близости.